О, какой свет! О, какая ёлка! Да и не ёлка это он и не видал ещё таких деревьев. Где это он теперь? Всё блестит, всё сияет, и кругом всё куколки. Но нет, это всё мальчики и девочки. Только такие светлые. Все они кружатся около него, летают. Все они целуют его, берут его, несут собою. Да и сам он летит.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 У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки. И узнал он, что мальчики эти и девочки все были все такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонок от воспитательного дома на прокормлении, третьи —